Глава восьмая Натти резвился вовсю. Если ему и являлся укоризненный взгляд сестры, он отгонял его, чтобы не портить удовольствие. Во всех ресторанах он был на подъеме, иногда вспоминая, правда, что 20 фунтов долго не протянутся. — Как его фамилия? — переспросила полусонная мисс Линнард. — Чалмерс. — А вот и нет. — Он, — она зевнула, — лорд какой-то. — То есть как? — Ну, лорд из Лондона. — Вы что, там точно виделись? — Куда уж точнее. Он был у Одди. Дело не пригласил. Другого такого танцора в Англии не отыщешь. Она хихикнула. А титул так и вертится. — Что-то вроде Доли... — Доли в каком смысле? — Или Долины, Дол... и еще что-то. — А, вот оно, долишь. на мигом очнулся. — Быть не может. — Почему? — Ты уверена? — Да. — А черт! К сожалению, дама заснула. Расталкивать их нельзя. Он присел и стал лихорадочно думать. Зачем лорду Долишу ехать в Америку под псевдонимом? Он здесь. Надо действовать. Отвезя в отель спящую Дези, нати велел шоферу ехать к Гейтсу. Стараясь думать быстрее, Он решил как можно скорее доставить Билла на ферму. Охмуряем его, женем на сестрице. Тут машина резко остановилась, и он проснулся лицом к лицу с судьбой. Билл принял его в пижаме, печально предполагая, что здесь принято общаться до самого завтрака. Но гость развеял эти мысли. — Простите, — сказал он, — завтра еду на ферму. Не желаете ли провести там день-другой? Билл и надеяться на это не мог. Вот удача то удача. — С удовольствием, — ответил он. — Большое спасибо. «Поездов много», — сообщил Нати. «Вряд ли встанем рано. Я зайду за вами в полседьмого. Пообедаем и на поезд». И «Мы там, знаете ли, очень просто живем. Вы не против?» «Ну что вы!» «Что ж, решено», — сказал уходящий гость. «До скорого».